Я слышала неразборчивое бормотание, но, конечно, не отдельные слова. Это дезертир, сообщил Холмс, прикрыв раструб. Желает знать, что случилось. Баско не вернулся, света не горело, телефона не работал. Он сидел в темноте один, ему было страшно, сейчас тоже страшно. Уотсон, примите трубку.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 Кивнул. Лишь тогда азиат последовал за Холмсом. — Я не знаю, что делать. Все меня бросили. Его убили, да? Убили? — Но ведь Алюпен никогда никого не убивает, — бубнила трубка. — Угу! — время от времени произносил я.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 теперь они оба под контролем они подслушают а то надоело записочками обмениваться читателю уже известно что мы с холмсом давно разгадали их фокусы мсьелю пена но фандорин выглядел ошарашенным я полагал что он спросит про подслушивание но русского кажется поразило другое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 «Я сразу заподозрил, что в доме все помещения прослушиваются», — продолжил мой блестящий друг, зажигая спичку. «Взгляните, как странно расположены здесь вентиляционные отверстия на уровне человеческого роста. Это сделано в целях лучшей слышимости». А потом я провел небольшой эксперимент, подтвердивший мою гипотезу.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 Зато про скрипку не произнес ни слова, ограничился жестом. Уловка сработала. Устрашившись фантастического чуда фанендоскопа, преступник смазал одну из ступенек лестницы дверным маслом, да еще отключил свет. Бедный Отсон не мог не поскользнуться. В результате хрупкий фонендоскоп, разумеется,